собрать все книги бы, сочиняя очерк и отчасти стилизуя его под повесть, Лесков внимательно читал не только Шекспира и русские народные песни, но и периодику 1860-х годов. Взгляд на Леди Макбет под этим углом зрения приносит неожиданные результаты. Этот лубок или жестокий романс в народном духе. оказывается необыкновенно злободневным текстом, впитавшим множество актуальных тем. Первое и самое очевидное – женский вопрос. В России обсуждение прав женщин начал в цикле статей 1860 года в журнале «Современник» публицист Михаил Ларионович Михайлов, отстаивавший гендерное равенство в обществе и семье. Разумеется, интерес к судьбе женщины в русском обществе начал обостряться уже в 1840-е годы, на пике популярности романов «Жорж Сант». Тогда были написаны «Деревня» 1846 год Григоровича, «Арабской жизни крестьянки Аксиньи» и «Поленька Сакс» 1847 год Александра Дружинина, «Поднимающие вопрос о возможности свободной любви для женщины», И все же лишь в 1860-е женский вопрос вошел в активную фазу. Тут было о чем задуматься и что обсудить. Лесков писал об этом постоянно, и хотя бы поэтому нам придется сделать неизбежное отступление о положении женщин в России. У женщин даже из привилегированного дворянского сословия почти не было прав. Например, девушкам практически негде было учиться, и подавляющая часть получала образование дома, занимаясь с приглашенными учителями, в первую очередь французским языком, музыкой и русской грамматикой, а при любви к чтению, черпая знания еще и из книг. Немногие родители решались отправить дочерей в институт благородных девиц, Смольный в Петербурге, Екатерининский или Елизаветинское училище в Москве. Режим там был строгий, учиться предстояло много лет, видеться с родственниками позволяли, но домой не отпускали даже на каникулы. В результате воспитанницы из далеких губерний не виделись с родными годами. Уехав из дома девятилетними девочками, Они возвращались взрослыми девицами. Так что вполне можно понять счастливую суматоху родных, сопровождавшую в романе некуда возвращение Лизы Бахаревой и Жени Гловацкой из института, скорее всего, Екатерининского. В Елизаветинское училище поступали по преимуществу дочери военных, а отец Жени был штатским. Девушки оказались в родных пенатах спустя долгие годы. В романе «Отцы и дети» разлука Аркадия и Николая Петровича — не оттуда ли позаимствовал Лисков начало для некуда — была намного короче. В институте Жени и Лизу держали, по выражению Лизиной тетки, суровой игуменьи огни как в парнике, так что на белый свет они глядели сквозь закрашенные окна — С практической жизнью их образование связано было весьма отдаленно. Но не только в этом заключалось дело. Несколько воспитательных учреждений для благородных девиц никак не решали проблемы женского образования в России. Женские гимназии стали появляться лишь на рубеже 1850-1860-х годов. В российские университеты и то лишь на правах вольнослушательниц, женщин допустили только в 1859 году, а первые учебные заведения, дающие девушкам высшее образование, открылись в 1872 году в Москве. Высшие женские курсы профессора Владимира Ивановича Герье в 1878 в Петербурге «Бестужевские». Возможно, это случилось бы еще позже. Не начни Михайлов бить в набат в 1860-м. И, значит, до 1870-х годов получить благородную профессию, которая могла бы прокормить, женщина не могла. Чиновничий департамент XIX века «Мужское царство» Недаром страдали мечущиеся от неотвратимой нищеты героиня Достоевского. Даже признание французского языка и нотной грамоты, девушки не имеющей кормильцев, деться было некуда, только в гувернантке. Но хорошее место найти было сложно. А найдя, еще и уклониться от притязаний хозяина, бывших в порядке вещей, Легкостью характера французской гувернантки из Анны Карениной, нарушившей семейный покой в доме Облонских, обладали далеко не все. У честных девушек выход оставался один. Чтобы не сидеть на шее у родителей, часто уже и не способных содержать выросших дочерей, нужно было выйти замуж за того, кто прокормит и обеспечит. Если супруг к тому же окажется мил и любим, значит, молодая женщина вытянула счастливый билет. Островский недаром построил большинство своих пьес вокруг матримониального сюжета. Замужество действительно было самым главным событием в жизни девушки, навсегда определявшим ее судьбу и положение в обществе. Материальная зависимость от мужа – делала уход от него практически невозможным. Жены, решавшиеся на разрыв, обречены были влачить весьма тяжкое существование. В очерке воительница Лесков описал судьбу такой несчастной. Возлюбленный ее покинул, брошенный супруг не простил, она попала в безвыходное положение и стала дамой полусвета, в гостях у которой нынче один князь, а завтра другой граф. Конечно, не всех ждала участь содержанки. В конце концов, не пошла же по рукам жена Лескова, благодаря помощи родных и его собственной. Но женский вопрос все равно решать было необходимо. В начале 1860-х, после освобождения крестьян, когда убран был первый и главный камень на пути русского общества к свободе, о том, как и в каких пределах предоставить ее женщине, вслед за Михайловым заговорили все ведущие литературные журналы «Отечественные записки», «Русское слово», «Русский вестник», «Время братьев Достоевских». Публицисты и критики горячо обсуждали право женщины на любовь не из чувства долга, а по велению сердца – а также на высшее образование и работу, которая смогла бы обеспечить ее независимость. С особой охотой теперь вспоминали те эпизоды русской истории, где активно действовали именно женщины. Как помнит наш слушатель, Лесков принял участие в этих дебатах задолго до леди Макбет, опубликовав в «Русской речи» статью «Русские женщины и эмансипация», в которой признал право женщин на образование и заработок, но заклеймил эмансипацию на французский лад, дававшую слишком много свободы. Потом развивал эту тему в других статьях того времени и даже предполагал написать повесть о Марфе и Марии, доказывающую совместимость веры с женской эмансипацией. Повесть эту Лесков так и не написал, но желание сочинить еще один прозаический текст об этом было вполне в духе времени. Все 1860-е годы журналы охотно печатали не только публицистические статьи, но и художественную прозу, посвященную судьбам женщин из разных сословий. Одно из самых знаменитых художественных исследований женского вопроса представлял собой, разумеется, роман Чернышевского «Что делать?». Очерк «Леди Макбет Мценского уезда» стал одним из множества подобных сочинений. Судя по сопроводительному письму редактору журнала «Эпоха Страхову», Лесков хорошо понимал, в какую тематическую нишу попадает его очерк. Леди Макбет нашего уезда составляет первый номер серии очерков исключительно одних типических женских характеров нашей окской и частью волжской местности. Всех таких очерков я предполагаю написать двенадцать, каждый в объеме от одного до двух листов, восемь из народного и купеческого быта и четыре из дворянского. За леди Макбет купеческого – Идет Грациэлла, дворянка, потом майорша Полеводова, старосветская помещица, потом Февронья Роховна, крестьянская раскольница, и бабушка Блошка, повитуха. Далее пересчитывать не буду, тем более, что они еще не отделаны. Вероятнее всего, этот замысел, сочиненный с большим языковым остроумием и юмором, был фикцией. потому что никаких следов его в рукописном наследии Лескова нет. Правда, в рассказе «Катин, доилиц и платонида» 1867 год мелькает древлепечатная бабушка Февронья Роховна. Знахарка, акушерка и, очевидно, раскольница, но уделено ей не больше страницы. Есть и написанный в те же годы очерк «Воительница». 1866 год, целиком посвященный типическому характеру – кружевницы, свахи, устроительницы сердечных и денежных дел, домне Платоновне. Но кружевницы в предложенном страхову списке не было. Так что, видимо, Лесков все-таки лукавил по причине совершенно прозрачной. как журналист и сотрудник нескольких редакций он хорошо понимал что всякое периодическое издание горячо заинтересовано в серийных материалах на модные темы и сообщая о мифической серии пытался усилить собственные позиции лесков в этом нуждался журналов которые согласились бы публиковать его тексты после скандала с некуда осталось немного Писарев еще не выдал ему свою черную метку, но в нерукопожатности Лискова Стебницкого многие уже и так не сомневались. Эпоха была одним из тех изданий, где его могли принять, и потому, что ее учредители, братья Достоевские, уже публиковали его в журнале Время, и потому, что, судя по всему, ведущий критик эпохи Аполлон Григорьев, к тому времени уже умерший, Лескову действительно благоволил. В том же письме Страхову Лесков ссылается на него и еще одного сотрудника журнала. «Дмитрий Васильевич Аверкиев и покойный Аполлон Александрович Григорьев как-то говаривали мне, чтобы я дал редакции эпохи какую-нибудь свою билетристическую работу». А в поздней заметке о некуда» говорит, что Григорьеву Нравились отдельные персонажи романа. О «Леди Макбет» в контексте женского вопроса писали обильно, поэтому ограничимся самыми лаконичными соображениями. Ответ Лескова прогрессистам и нетерпеливцам, заодно и грозе Островского, в «Леди Макбет» вполне однозначен. Вот к чему ведет женщину ее право на любовь к преступлениям и гибели. После трех убийств Катерина Львовна совершает четвертое. На каторжном этапе сбрасывает с моста в Волгу сонетку, с которой Сергей изменил ей, а затем кончает с собой. «Багор, бросай багор!» — закричали на пароме. Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетке опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимое течением от парома, она снова вскинула руками, но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на сонетку, как сильная щука, на мягкоперую платицу, и обе более уже не показались. В тот день, когда Лесков написал этот абзац, Копилка образцовых финалов мировой литературы пополнилась еще на одну единицу. Катерина Львовна заканчивает свою жизнь в той же реке, что и Катерина из грозы, но в ее смерти ничего освобождающего нет, только логичное завершение ее нравственного погружения на дно. Сознательные убийства... свершались и в других произведениях Лескова, например, в драме «Расточитель» и «Романе на ножах». И все же преступление обычно не выдвигалось на первый план. Леди Макбет — единственный образец криминального текста в его обширном наследии. Вероятно, это не столько отзвук службы Лескова в Орловской уголовной палате, сколько его отклик, на еще одну актуальную тему. В периодике 1860-х оживленно обсуждались условия содержания заключенных, а также социальные и психологические причины преступлений. Обострение общественного интереса к этой теме объяснялось не только либерализацией общественной жизни в России, но и подготовкой тюремной и судебной реформ. Первые проекты улучшения положения заключенных появились только на рубеже 1860-1870-х годов, а сама реформа стала проводиться в 1880-1890-х. Но вопрос о необходимости совершенствовать российскую пенитенциарную систему был поставлен намного раньше. В апреле 1862 года Министерство внутренних дел запросило у российских губернаторов сведения о состоянии мест заключения во вверенных им губерниях за 1857-1859 годы и предложение возможных улучшений. Несмотря на канцелярскую тайну, которую обязаны были хранить чиновники, связанные с инициативами Министерства внутренних дел, слухи о готовящихся переменах, по-видимому, распространились в обществе. К тому же тема давно была больной. В начале 1860-х годов периодические издания самых разных направлений начали активно публиковать материалы – посвященные положению заключенных в тюрьме и на каторге в России и в Европе, а заодно рассуждать о социальных причинах преступлений и психологии преступника. Время было в числе самых заинтересованных этими вопросами изданий. Один из его создателей, Федор Михайлович Достоевский, сам недавно был арестантом и ссыльным. Так как в те же годы параллельно шла и уже вполне гласна подготовка судебной реформы, утвержденной в 1864 году, многие публикации объединяли тюремную и судебную темы. В журналах печатались и свидетельства самих заключенных с жуткими подробностями. Например, Петрошевец, а впоследствии чиновник Федор Николаевич Львов, Вспоминал, каково было находиться в кандалах, до крови натирающих руки и ноги, не позволяющих узнику переодеться и помыться несколько недель подряд. Время на протяжении двух лет, 1862-1863 годы, печатало серию очерков Николая Михайловича Соколовского из «Записок судебного следователя». В 1862 году они выходили одновременно с автобиографическими записками из мертвого дома Достоевского. В том же году Лесков и сам в качестве репортера посещал женский острог и посвятил этому очерки «Страстная суббота в тюрьме» и «За воротами тюрьмы», напечатанные в «Северной пчеле» и идеально вписавшиеся в очерченный контекст. Но у Лескова, служившего в юности в Орловской уголовной палате, был, видимо, еще и профессиональный интерес к уголовной теме и состоянию тюрем. О Лесковских очерках одобрительно отозвался Достоевский. Его журнал «Время» тогда взялся за публикацию переводных уголовных хроник, преимущественно из французских журналов и газет, среди которых было и несколько нашумевших историй отравительниц. Преувеличивать влияние французских хроник на сюжет леди Макбет, наверное, не стоит, но они располагались в ряду материалов о женском и тюремном вопросах и формировали общественные настроения, изменения которых тонко улавливал Лесков. Публицистика, криминальные хроники, аналитические статьи о положении заключенных в России и Европе — Создавали напряженное смысловое поле, которое, конечно, воздействовало на Лискова, активно вовлеченного в газетно-журнальную жизнь. Но у «Леди Макбет» были и более прямые источники. Журнальная проза конца 1850-х, начала 1860-х годов и, прежде всего, уголовные очерки Ильи Васильевича Селиванова. того самого якобы благословившего Лескова на писательский путь. В конце 1850-х, начале 1860-х годов, зарисовки Селиванова, посвященные уголовным сюжетам или высмеивавшие произвол судебной уездной власти, публиковались в «Современнике», «Русском вестнике», «Веке», а затем были объединены в сборник «Провинциальные воспоминания». С журналом «Век» Лесков сам сотрудничал, а с прозой Селиванова точно был знаком, в ранних статьях ссылался на его сборник. Видимо, по меньшей мере, три очерка Селиванова были учтены Лесковым при сочинении «Леди Макбет». «Замечательное психологическое явление» 1857 год, «Два убийства», 1861 год и «Уголовное дело» 1861 год вошел в провинциальные воспоминания под заглавием «Преступница». В замечательном психологическом явлении, одном из первых российских образцов детективного жанра, черноволосая красавица Лизавета из ревности убивает родную сестру, надеясь, что обвинят жениха жертвы. и она отправится вместе с ним на каторгу как пособница. Женщина, ослепленная страстью, готовая на убийство и каторгу, чтобы быть рядом с любимым, вполне могла послужить литературным прототипом Катерины Измайловой. В двух убийствах тоже действует роковая женщина. Она толкает на кровавое преступление брата. В обоих очерках Мужчины оказываются намного слабее духом, чем властные женщины, как впоследствии и Сергей в «Леди Макбет». Вряд ли это случайные совпадения. Очерки Селиванова, служившего саранским уездным судьей и председателем Московской уголовной палаты, описывали реальные уголовные истории и полюбились публике. Читать про преступления всегда занимательно. Лесков вновь, как и в случае с женским вопросом, окликает популярную тему и входящий в моду жанр криминального очерка. И все-таки коты в очерках Селиванова человеческим голосом не разговаривали, преступникам не снились. Да и у Гофмана в житейских воззрениях кота Мура и у Антона Погорельского в Лафертовской маковнице Мир человеческий не судили. Кот-обличитель, видимо, попал в Лисковскую повесть из другого источника. В первом номере «Времени» за 1861 год были опубликованы три рассказа уже известного в России Эдгара По. В переводе Михаловского «Сердце-обличитель», «Черт в ратуши» и «Черный кот». В последнем излагается история постепенного падения героя, владельца кота Плутона, великого и красивого, смышленого до изумительной степени. Плутон и преследователь, и обличитель, и разоблачитель своего хозяина, стремительно теряющего человеческий облик пьяницы, а затем и убийцы. Очень похоже, что кот проскользнул в леди Макбет. Именно из этого криминального рассказа. Как видим, среди повлиявших на леди Макбет текстов оказались и аналитические статьи о положении женщины, заключенных в России, и французские уголовные хроники, и художественные прозы о женской доле и преступниках, и русские криминальные очерки, и переводные рассказы. Очерк Лискова стал своего рода парафразом журнального номера начала 1860-х годов, очевидно потому, что также был предназначен для периодического издания. Вместе с тем, набор источников вряд ли был случайным. Лесков отфильтровывал лишь самые актуальные и популярные, явно желая понравиться и издателю, и читателю. И угадал. Текст был опубликован немедленно в первом номере эпохи за 1865 год, меньше чем через месяц после получения рукописи редакцией. Критика на него почти не отозвалась. Зато со временем он стал одним из самых популярных, издаваемых, появляющихся на экране и на сцене, сочинений Лескова. Главная служба, которую сослужил этот очерк автору – выработка творческого метода. Его условно можно назвать и собирательством, и компиляторством, и коллажем. Одним из самых выразительных примеров, демонстрирующих этот метод с предельной наглядностью, стал единственный опыт Лескова в драматургии – расточитель. До известной степени – пупури из самых популярных пьес, шедших на русской сцене в середине 1860-х годов, «Ревизора Гоголя», «Горе от ума» Грибоедова, «Свадьба Кречинского и «Дела» Сухого Кобылина, «Грозы» и «Пучины» Островского. Точно так же Лесков действовал потом во многих своих художественных текстах. Брал тему, бывшую на слуху, и, соединив и смешав множество литературных источников, Делал собственные оригинальные высказывания. Этим он напоминал автора постмодернистского склада, который компилирует уже существующие культурные модели и смыслы. Можно возразить, так вообще устроена художественная литература, особенно билетристика авторов, вынужденных жить на литературные заработки и выдавать на гора как можно больше, а значит... Черпать сюжеты отовсюду, где плохо лежит, в первую очередь, из подручного газетно-журнального материала. Тут уж не до новых ходов и оригинальных сюжетов. Вот, например, свидетельство о первых литературных шагах молодого Некрасова. Происхождение некоторых из этих повествований было следующее. «А вот что я сегодня начитал». говорит девятнадцатилетний писатель, входя к своему издателю и передавая ему содержание прочитанного в какой-нибудь забытой книжке. «Ну вот вам и сюжет, садитесь и пишите», говорил ему издатель, и в результате являлись рассказы вроде «Певицы», в «Сардинии» и тому подобное. Отличие Лескова от других авторов – в том, что он словно бы стыдился этих заимствований и всячески их маскировал, заявляя, что в построении повествования ориентируется исключительно на то, как складывается реальная жизнь, хотя бы и в Мценском уезде.